Через заднюю дверь в комнату вошла крупная и очень толстая негритянка. На ней не было ничего, но на голове она удерживала красный цилиндр толщиной в руку, из которого торчал фитиль. По кругу красного цилиндра стояли ряды небольших цилиндриков. Женщина была поразительно уродливой. Она двигалась по комнате, пытаясь изобразить танец. Каждый мужчина протягивал руку с липкой купюрой, И слипком прилипляла её на тело толстухи, и вскоре она была облеплена с ног до головы летучими деньгами. В уже ултора оказался охранник. Иностранец желает хорошую, милую девушку. Если такой здесь нет, мы можем послать за ней. Ултор посмотрел на стройную девушку с подносом. Великан покачал головой. Нету. Это моя. Она не обслуживает мужчин. В этот момент жирная негритянка решила прекратить развлечение. Она подняла руку и сняла с головы связанные цилиндрики. Толстуха зажгла каждый из них от факела и начала разбрасывать цилиндрики по комнате, стараясь попасть под ноги присутствующим мужчинам. Цилиндрики взрывались. Последним она подожгла большой цилиндр. Впереди разгорелся с громким треском Родина оглянулась, выискивая цель. Вдруг она повернулась и швырнула цилиндр на диван, где сидели несколько девушек. Он разорвался с таким грохотом, что Олтер сразу вспомнил Хуапао, которого он видел в действии на Жёлтой реке. Кушетка покачнулась, и полуголые девушки с пронзительными криками в испуге помчались по лестнице. Владелец дома начал размахивать руками и громко вопить в доме грязных развлечений всегда очень весело. Олтер решил, что с него достаточно. Идя к дому, где был его приют, он быстро подсчитал, что если бы деньги, приклеенные к жирному телу негритянки, имели настоящую стоимость, она могла бы купить себе дворец в Кинсай. Внизу стояла полная тишина, и единственное, что доносилось до слуха Олтера, Это как отец Теодор в соседней комнате читал шахру, утреннюю молитву. Одеваясь, Уолтер почувствовал уверенность, что все образуется. Они выполняли свою миссию в течение пяти дней, и казалось, что им сопутствует счастье. Самые богатые люди города подписывали петиции о мире, и их передавали в Великий дворец. На рыночных площадях каждый день происходили демонстрации. В городе тысячи мостов, Бетви ивы были прикреплены почти в каждой двери. Было ясно, что вскоре дворцовым министрам придется подчиниться требованиям народа. Но за пять дней им так и не удалось обнаружить лючунга. Уолтер не мог объяснить, откуда у него появилась надежда, но он не сомневался, что птицу, устилающую пухом свое гнездо, вскоре найдут. Юноша был в этом настолько уверен, что начал думать, что же он станет делать, когда увидит Мариам. В долгие месяцы разлуки она постоянно занимала его мысли, понемногу вытесняя Иенгейн из его дум. Уолтер понял, что стал тепло относиться к девушке, путешествовавшей с ними в синей юрке, а возлюбленная леди с родины удалилась в темные закоулки памяти. Но он не сможет сказать Мариам о своих симпатиях, потому что не должен нарушить клятву. Юноша подобрал длинные кудри под порчёвую треуголку и решил, что хорошенько всё продумает, когда будет уверен, что вскоре увидит Марьям.